Глава 29. «Еще три боя успели мы провести. Четвертый. Как и все от нас и ожидали, мы продули, причем это очень мягко сказано. Я смог нанести всего один удар. Малика смогла попасть три раза из своей винтовки. Это была слаженная парочка, у которой на двоих было одно чутье». «Это дорогого стоит обрести такого спутника жизни, который будет знать и чувствовать, в какой момент нанести удар для комбинации, в какой оттащить, в какой прикрыть, в какой усилить удар». Я даже восхищался ими. «Но мы все равно пойдем с ним», — воскликнул Адамант. «В этих двоих есть то, что некогда нам помогло стать единым целым. Упорство и рвение — это хоть и изгой, но он гарантированно преследует благие цели». «И именно чтобы поддержать его благонадежность, узнаем истинные его намерения», — подхватила Пёрышко. «Мы направляемся с ним в великие руины нашего региона. А еще это сделано в честь тех, кто проиграл и проиграет сегодня. В этом мы с мужем уверены. Чтобы прикрыть их, поддержать и обезопасить по максимуму их жизни, мы и поможем». Толпа приняла это радушно. «Я ожидал взрыва эмоций, но, похоже, люди ждали зрелищ». Их можно понять. Все же в нашем мире мало развлечений, а легально смотреть на то, как кто-то кому-то бьет морду, на законной основе, весьма хорошее развлечение. В 21 веке это было очень распространено. Узаконено. Даже платили за это вроде бы хорошо. Но это было тогда. Сейчас, сейчас любой бой между людьми может быть осужден по всей строгости закона. Первый раз просто скажут, что так нельзя, второй раз оштрафуют, третий раз на несколько суток кинут куда-нибудь остыть, четвертый раз... ну, в общем, по-нарастающей. В столице мне повезло, меня не тронули, так как не я первый начал, хоть меня и не любят. В общем, мы ушли на этот раз с арены с Маликой подавленными. Не такого результата мы ожидали. По сути, над нами сейчас жалились более опытные дяди и тетя. Аж третит от такого отношения. А во рту неприятный привкус остался. Или это земля с кровью? Но все же силы у нас были не бесконечными. Долго носиться и сражаться на равных с опытными бойцами у нас просто не было возможности и сил. Следующими против нас какого-то хрена выставили чуть ли не самых лучших бойцов клана. Мы с ними сражались честно, упорно, долго. В итоге время вышло, и Берсерку с Фурией дали возможность самим выбрать, пойдут они с нами в город или захотят остаться с кланом. Все решила судьба и подкинутая монетка. И мне повезло. «Да!» — не сдержался я, машинально сделав самый подходящий для этого жест, что не особо оценила эта парочка. А, «Точнее, я крайне рад возможности поработать с вами вместе». «Мы нет», — сказал, как отрезал Берсерк, который еле успокоился по окончанию боя. Следующий бой нам просто не дали завершить. Если с Берсерком и Валькирией, она же Фурия, мы сражались все 10 отведенных минут, о которых я раньше ни сном, ни духом, то бой с Бареем и Сталью просто оборвали. Пока проходили бои, оказывается, за спиной вождя был созван экстренный совет по его указу. А после было объявлено военное положение и прекращение испытаний, так как для них больше не оставалось времени. «Всем бойцам приступить к сбору личных вещей и всего необходимого имущества!» Начал раздавать финальные приказы своей знаменательной перед войной речи. «Враг напал на наших союзников, обходит их с севера и готовится ударить по нашей территории. Их много, они сильны, многие буду честен... Могут не вернуться домой. Помните, все, кто служит, уже мертв. Жить вы будете после того, как заслужите это. Настал ваш час доказать, что вы не мертвецы, а живые люди. За клан, за нашу землю, за родных. Но особого восторга это не вызвало. Люди воевали всегда. С дикими зверями, с мутантами с металлическими демонами и самими собой. Люди просто привыкли к этому. Привыкли терять, убивать, умирать, страдать. Просто мы, такие существа, всегда ко всему приспосабливаемся. Из-за прерванного последнего боя со мной в итоге направились не все заявленные элитные бойцы, а только те, с кем я сражался, а именно Коготь, Адамант, Пёрышко, Копьё, Ацтек, Берсерк, Валькирия... «Буря», «Стальная буря» и «Наконечник». По составу и степени обученности отряд просто восхитительный, но вот готовы ли они сражаться под натиском роботов – большой вопрос. Когда все разошлись, мой отряд, который, включая меня и Малику, состоял из 12 человек, собрался в центре арены, чтобы обсудить дальнейшие планы, но и мне предстояло узнать людей не только как бойцов, но и как личностей. А это было очень и очень сложно – «Ибо невозможно общаться с людьми, которые тебя презирают и ненавидят за то, что они не могут сражаться за свой клан в грядущей, точнее, в уже наступившей войне». «Да какого хрена я должен подчиняться этому малолетке?» ревел в полный голос Берсерк, размахивая в разные стороны своими ручищами. «Он не провел столько боев, сколько провела моя покойная супруга! Но по воле случая я должен ему подчиняться! Какого хрена я должен идти в руины?» понапрасно рисковать своей жизнью, а не защищать своих родных от чертового клана Сква. «Потому что...» – вздохнул я, стараясь не реагировать на крики Берсерка. «Наша задача важнее. То, что мы делаем, важно не только для одного клана, но и для всего человечества». «Досрал я на это человечество с высокой ели!» Почти вплотную ко мне еще громче разрался Берсерк. «Я хочу мрази убивать, что посмели напасть на нас, а не жестянки рубить!» «Срал я на все секреты! Срал я на тебя, тупой кусок никчемности! Срал я!» «Заткнись!» — схватил персерка Адамант, наверное, единственный, кто превосходил в чистой силе этого безумца. «Ты не смог его победить в честном бою!» «Да, может, он хитрил, может, он где-то специально подставился, чтобы потом тебе хуже сделать, но он выстоял против тебя!» «Свирепого берсерка! Десять минут! Уж это стоит уважения! Так что заткнись и просто слушай, что он будет говорить! Понял? Отпусти!» Тихо, даже утробно рычал он. «Ты меня понял?» С холодным спокойствием членораздельно спросил Адамант, показывая во всей красе свою непробиваемость не только физическую, но и моральную. «Понял!» Словно выплюнул, сказал Берсерк, после чего его отпустили из цепкого захвата. «И все равно я недоволен!» это мы все уже поняли», усмехнулась Пёрышко. «Вот только я с изгоем соглашусь. Иногда надо что-то делать не только ради нас самих или ради клана. В первую очередь мы люди, а потом уже подчиненные нашего вождя и члены клана Великое Слияние. Мы люди». «Мы должны защищать человечество, так что давайте дадим этому смелому и смекалистому юноше слово». «Благодарю», — кивнул я этой женщине, после чего залез на единственный камень и осмотрел толпу воинов, что стояла передо мной. «Буду сейчас краток. День клонится к вечеру, и он для всех нас был довольно тяжелым. Недавние события заставили меня усомниться в том, что происходит на нашей планете». Вы могли слышать о том, что планетарная шагающая оборонительная станция сбилась с пути примерно на 40 километров. Последние 500 лет ни единого просчета в его маршруте не было. Сейчас возник. Это первое. Второе. Еще никто и никогда толком не мог доказать, почему именно роботы, или как вы их называете стальные демоны, начали атаковать своих бывших создателей. Догадки есть. Прямых ответов нет. Третье. Нужно определить, к чему именно готовились люди прошлого. Зачем они строили такие огромные оборонительные станции, что даже смогли пережить самый последний день? Зачем они начали заранее строить столько станций и обитания на орбите нашей планеты? Также, при возможности надо узнать, откуда появились чистые люди. Они дефектны. Мне кажется, что какую-нибудь информацию на базах роботов мы сможем найти. Маршрут у нас будет такой. Мы зайдем в руины города с юга, где было раньше схождение двух дорог, промеж которых мы сейчас находимся. Там нам надо будет дойти до стрелки двух великих рек, в Кремль. Это уже опасно и сложно. Там раньше были политические бункеры. По имеющимся у меня сведениям, они очень хорошо охранялись. Сейчас численность демонов не должна быть велика. Так что у нас есть все шансы прорваться через них. Там я постараюсь достать сведения по вопросу, к чему именно готовилось человечество. Дальше наш путь лежит в частично затопленную нижнюю часть города, в дальний район, в сторону крепости Зав. Там множество военных заводов. Получится остановить хоть один? Поможете своему клану. Считайте это бонусной и не менее важной задачей. По факту, надо найти ответ на вопрос, почему мы им враги. В головных станциях сборки должны быть ответы, даже зашифрованные. Пока все. У кого какие есть вопросы – «Кто нас бабками обеспечит?» – поднял руку и тут же спросил копье. «Как бы жрать надо много, а судя по твоим словам, походник может растянуться на несколько дней, если не на недельку затянется. Где жратву в руинах добывать?» «Как минимум в парках там водится различная живность. охотятся никто не запрещал. Плюс их не трогают демоны», – спокойно ответил я. «У нас сейчас есть двое суток для сборов. В ближайших районах, я вчера смотрел – «Есть заказы, которые я собираюсь выполнить. Несколько десятков тысяч талонов заработаю. Закуплю достаточно провизии. Еще вопросы?» «Почему именно сейчас?» – спросил Ацтек. «Сто процентов люди раньше пытались найти ответы на эти вопросы. Не находили. Почему ты думаешь, что сможешь найти сейчас?» «Я не думаю, что у нас получится найти. Мы должны попытаться найти», – отвечала на вопрос, стараясь не ударить лицом в грязь. «У нас есть обрывки информации, и. «Но она не позволяет сделать каких-то выводов». «А нам с этого какая выгода?» — крикнула Буря. «За так нам тоже не хочется идти и подыхать!» «Уникальные технологии, которые у меня, вероятно, получится восстановить на заводе!» Широко улыбнулся я, окончательно продумав крючок, чтобы заинтересовать этих воинов. «Ваш клан никогда вам не сможет дать того, что могу предложить я!» «Никаких схем! Только готовый продукт!» «Одна штука в одни руки!» Каждому, кто выживет, достанется что-то воистину удивительное. Главное добраться до завода и их мастерских. У вас просто нет такого оборудования. Через сколько дней точно выступаем? Спросил наконечник, перебирая в пальцах левой руки оперение стрелы, что он держал в правой руке. Лично мне самому надо кое-какие припасы пополнить. Голожопом идти не хочется. Сегодня день отдыха, честно сказал я. «Завтра и послезавтра тренировки. Нам надо научиться действовать слаженно. Они будут происходить в максимально приближенных условиях. Точнее, в реальных условиях. Только меньшего масштаба. На окраинах самого Нижнего. Раны будут гарантированы, так что готовьте свою лучшую защиту». «Ты нас прикончить хочешь?» — усмехнулась Валькирия. «И сам-то умеешь сражаться с демонами?» «Не умел бы», — посмотрел я прямо ей в глаза и широко улыбнулся, чтобы показать, что мы на одной волне». Я бы сдох года два назад. Умею, не переживай. и один на один одолею любого. Думаю, объяснять не стоит, почему. Все вы изгои так говорите, снова начала говорить перышка. Но на арене-то ты мне и моему мужу проиграл. Потому что не все, что мог использовать, использовал, развел я руками. Правилами испытания был ограничен. Еще вопросы? В ответ были только тишина и пение птиц в ближайшем лесу. «Но раз вопросов нет, то все по домам. Завтра встречаемся тут же в десять утра. Желательно не опаздывать. Кто опоздает, тот будет сражаться со мной. Не до смерти, но до серьезных ран. Поняли?» – посмотрел я в глаза всем. «Поняли. Всем доброй ночи». Когда все, кроме Малики, разошлись, я слез с камня и уселся на него, задрав голову к небу. Звезды уже начали проявляться, а мне всегда нравилось наблюдать за этим процессом. А сейчас рядом со мной уселась зачем-то и Малика, которая тоже уставилась в пустоту над головами. «И почему ты туда смотришь?» – спросила она через какое-то время, когда звезд на небе уже было нечесть Но они еще не все были видны. «Мы могли уже быть где-то там», – провел я рукой по небесам. «Если бы шесть тысяч лет назад на нашу планету не рухнул астероид, похоронив почти 10 миллиардов населения, то мы вполне могли бы сейчас бороздить просторы космоса». «Ну, говорят, что мы рухнули оттуда», – пожала плечами она. «Странно. Поговаривают, в библиотеках про это можно найти всю нужную информацию. Станки печатные работают, а все, что было дальше тысячи лет назад, уже начинает переходить в разряд мифов и легенд. Наши предки же когда-то были в космосе». «Да», – кивнул я. «Около четырех тысяч лет люди жили в космических станциях, которые постепенно изнашивались и падали на Землю». Когда стало понятно, что выйдут из строя последние, было принято решение высадиться всему оставшемуся человечеству. Вот тогда и началась самая задница. Роботы начали убивать людей, хотя должны были защищать. Люди начали мутировать, начали находиться мутанты, а потом... Полторы тысячи лет назад вообще разбились на кланы. Численность населения человечества при этом не изменилась вообще. Тебе спать-то есть где? Усмехнулась она. А то, судя по всему, ты бы в палатку спать ушел. В палатке бы и спал, кивнул я. Близко и удобно. А еще оплатить не надо. Так что не переживай. Лучше переговори с отцом, чтобы он при возможности выделил хоть что-то для нашего похода. Я постараюсь, но ничего не обещаю, пожала она плечами. «Я же, по сути, в какой-то степени тоже изгой, только называют меня искателем». «А у самой-то желание изгоем стать есть, с прищуром я глянул на нее». «А у самой желание изгоем стать есть, с прищуром я глянул на нее». «Пока нет. А там посмотрим». Пожала она плечами. «Ладно, пойду. Доброй ночи и до завтра. И тебе того же. По тому же месту». Улыбнулся я. Она ушла, а в моей голове продолжал крутиться один и тот же вопрос. К чему готовилось человечество перед самым последним днем?